Турная командера Антилеса ярко продемонстрировал важность политики для Альянса. Один из основных боевых офицеров отозван со службы и вынужден заниматься дипломатическими вопросами. «Плюс все эти разговоры о Скайуокере и восстановлении Ордена джедаев», – ставила с улыбкой Ресафи. «Бабка все время рассказывала мне о джедаях я о войне клонов. А я говорила, что все это сказки, потому что рыцари уничтожили задолго до того, как я родилась». «Мой дед участвовал в войне клонов!» Твилек изумленно глянул на Хорна. «Твой дед был джедаем?» «Да нет, офицером Корбеза. Просто он был знаком с несколькими рыцарями, даже сражался бок о бок с ними, когда война докатилась до Карелии. Но джедаем он не был. Рыцарем был его лучший друг, он погиб, но дед никогда не рассказывал мне о нем». Хорн опустил взгляд, ничего интересного под ногами не было. Когда Вейдер начал охотиться за джедаями, силы Карбеза использовали, чтобы выследить их. Деду это не нравилось. Говорят, что принцесса Органа и с ней целая орда дипломатов сделали для альянса больше, чем весь флот вместе взятый. Поспешил сменить тему Навара, даже больше, чем флот Катана, если легенда не уверна. И поэтому возрождает разбойный эскадрон? Думаю, поэтому Корон. «Я что-то пропустила?» Опястряла Ресати. Блондинка, как обычно, с отсутствующей улыбкой наблюдала за окружающими и совершенно не интересовалась беседой. Неискушенный наблюдатель счел бы ее великолепным и абсолютно безмозглым украшением мужской компании, но Корон всерьез пожалел бы любого, кто решил бы проверить это на практике. Белокурая бестия на редкость метко стреляла. «У нас тут разговор о политике», – пояснил для нее Корон. «Навара считает, что сейчас самое время для политических решений. Миры, которые хотят присоединиться к нам, так и поступают. Которые не хотят, не поступают. А тех, кто колеблется, надо бы убедить. Например, Тафера. На этой милой планетке производят почти всю бакту в галактике. Сейчас они придерживаются нейтралитета и с большой выгодой продают бакту на обе стороны. И вот, в разбойный эскадрон берут двух пилотов с Тайферы. Зачем? Все очень просто. Хотят показать, как мы ценим Тайферу. И ботана взяли по той же причине. — А командир Карелианин, — добавил Навара, — да еще один пилот, тоже из Карелии. Твилек хлопнулся ладонью по животу. — А я либо дань уважения Твилекам, либо дань уважения адвокатам. — А я символизирую иммигрантов. Развеселилась Ресати. Аурил челкнул пальцами по карточке ключу. «Аурил – символ Гандар!» «Получается, наше подразделение – символ. Каждый пилот его – символ, и все, чем нам придется заниматься, так это чисто символическими схватками во имя Новой Республики». Подвел итог Хорн. «Что ж, если это поможет научить справедливости некоторых имперских пилотов, я согласен». О. «По моему скромному мнению, вы скоро получите такую возможность, уважаемый. Розовые глаза от Велика приобрели оттенок высохшей крови. «Полагаю, разбойному эскадрону скоро представится великолепная возможность». «Ты знаешь о нашем задании?» «Это элементарно, Хорн». Оба легко наварыши вернулись одновременно. «Не ленитесь думать, и вы все поймете. Величайшие символы. Это довольно увлекательно». Надеюсь только, что нас как следует и выдрессируют, потому что пранойры скоро станут острием копья, нацеленного в самое сердце империи. Стало тихо. Так тихо, что слышно было поскрипывание мозгов Хурна. Карускант, Обалденно пробормотал он. Падение Карусканта равносильно падению империи, уважаемый. Твилека расплел головные хвосты и вновь тщательно уложил их вокруг шеи. «Разве не так?» «Никогда не хотела оказаться на карусканте», — сказал Хорн. «Но если придется, то интересно будет взглянуть на него сквозь колпак крестокрыла».